Глава 69 Я стояла за прилавком, очередь росла. Клиентов только прибавлялось, и усталость росла с каждой секундой. Автоматически подавала заказы и отсчитывала сдачу, даже не глядя на покупателей. Пока на мою руку не легла другая, женская, в бордовой перчатке. Видимо, так хотели привлечь мое внимание». Мою руку словно пронзила ледяными иглами холода. Я подняла взгляд и встретилась с черными, практически затянутыми темнотой глазами, но сразу же узнала их. Анна была закутана в плащ и глубоко надвинутый капюшон. Она выглядела бледной и изможденной. Я позвала Карла, чтобы он сменил меня, а сама вышла и поманила девушку за собой. Мы прошли сквозь кухню и оказались в небольшом кабинете. Здесь все было завалено бумагами. «Вера, нам нужно поговорить». Анна заговорила, как только я закрыла дверь. «Говори, я слушаю». Повернувшись к окну, я старалась держать гнев. «Я должна попросить у тебя прощения. Это все моя больная любовь. Я очень хотела быть с Пашей». «Его долги моих рук дело. Я думала, это приведет его ко мне. Мне нужно было заставить его сделать это любой ценой. Но теперь я раскаиваюсь. Это было большой ошибкой. Вашу любовь невозможно разрушить». Она говорила без злости. «Скорее, как уставший от всего человек, который отчаялся». «Мне не верится в это». И знаешь, наверное, я зря решила выслушать тебя. Не получилось заполучить моего мужа через долги? Ты теперь решила переметнуться и с добром влезть в наш дом? Тебе недостаточно боли и сла, что ты нам причинила. Гнев закипал в моей душе. Она вдруг подошла ко мне ближе и схватила за руки. «Поверь мне, прошу, мне больше не к кому обратиться». Меня снова обдало волной холода. «Ты с ума сошла? Как я могу верить тебе?» Вырвав свои руки из ее ладони, закричала я. «Андрей, он очень опасный человек. С его помощью я освободила темных. Он собирает заговор против короля. Он сам скрытый темный. Я просила его помочь мне с Павлом. Взамен я отдала почти все свои силы. Теперь он хочет заполучить и тебя. Ты всегда была одной из самых сильных магов королевства. Но после замужества ты отказалась от всех привилегий, связанных с этим. Ведь ты так ничего и не вспомнила. Я растерялась. Как я могла вспомнить то, о чем не знала? А теперь этот Андрей, заговор, беременность. Что он задумал? Он хочет убить Павла и забрать твою силу, а потом напасть на короля. И я вот так просто должна тебе поверить, после всего, что ты сделала? Дверь распахнулась, и в нее вошел Андрей.